Кей смотрел на падающие звёзды. Как и положено, они исходили из одной точки ночного неба. Как не положено, сплетали шатёр из огненных росчерков над злой землёй, синхронно опускаясь за её границами. Опираясь на капот джипа, Кей считал падающие звёзды. Три волны, примерно по сотне огненных вспышек каждая. Впрочем, кий знал точную цифру и даже мог сделать великолепный астрономический прогноз. Большой десантный транспорт выбрасывал одномоментно 111 боевых капсул. Именно столько вмещала каждая палуба, которых на транспорте было 9. Он посмотрел на Артура, спящего на разложенных сиденьях джипа. Лицо его, в слабых отсветах приборов, казалось спокойным. мирным. Потом Кей поймал взгляд Томи. Тот не спал. Юноша осторожно приоткрыл дверцу и выбрался из джипа. Небо полыхнуло чёрной волной. Томи поднял глаза. Кей с любопытством ждал, последует ли ненужный вопрос. Разбудить Арти? Нет, это был хороший вопрос. И Кей секунду обдумывал его. Не стоит. Ты же видишь, они все идут по периметру злой земли. Понимают, что сюда соваться не следует. Сколько их? 999. Нас блокируют по полной программе. Но на транспорте 1000 капсул. Командирская, вероятно, шла первой. Я её не заметил. Это важно. Дач ответил сразу. Да. Боюсь, что да. Нас прикрывает злая земля. Но ведь была Изабелла Каль. Они синхронно глянули на Артура и замолчали. Мужчина и юноша под вспыхающим всполохами небом. Кей Дач, идущий к Богу, чтобы задать ему один вопрос, положил руку на плечо Томми. Всё будет хорошо, мальчик. Вокруг нас злая земля. Она стала такой случайно, лишь потому, что Кертис Ван Кертиса тебя жёг страх. Он нуждался в страже своего богатства, в непреступном барьере, укрывшем порог. И барьер возник. Теперь это спасёт нас. Надеюсь. Небо полыхнуло в последний раз. А если что-то случится, уходи. Ладно, Томми посмотрел ему в глаза, прямо, на равных. Ты дал мне свободу решать, Кей. Я не верну её тебе. Свободу нельзя отдать. Я лишь научил тебя её видеть. Кей тихо засмеялся. Легонько хлопнул Томми по затылку. Здесь Здесь всё. Злые земли и райские сады. Предательство и благородство. Смерть и любовь. Тебе не надо ничего мне доказывать. Я знаю, всё это есть в тебе и во мне. Так что уходи, если станет тяжело. За Арти пока решаю я. Но ты уже вправе выбирать сам. Улыбка Томи была горьковатой. Хорошо. Может быть, всё-таки разбудить Артура и ехать дальше? А над твоим советом я подумаю. Клинчко Мандор Шигал чувствовал дверь. Там, за узкой лентой реки, в неприметных скалах ломалась грань миров. Там ждал бог. Он не испытывал ни страха, ни трепета. Всё это отгорело давным-давно. когда он прошел в этот мир через свой порог и свою дверь. Линия грез не обманула его. Наверное, боги не умеют лгать. Все оказалось так, как должно быть, пока Кертис и Кей Дач не стали на его пути. Вячеслав оглянулся на серебристую линзу десантной капсулы. Он сел в центре злой земли, охранная зона Кертиса – не могла повредить ему, творцу этого мира. 10 тонн брони и оружия, его собственный барьер для Кейа Дача стояли в зоне порога. Впрочем, Шигал не собирался пользоваться тяжёлым вооружением. Он не боялся своего противника. При этом Кей казался ему куда большей проблемой, чем Кертис. Поступки главы Атана были понятны и объяснимы. Дач хотел странного, с одержимостью фанатика, он пытался уничтожить императора. Теперь с неменьшим упорством рвался к порогу. Шигал давно не имел таких противников, и охота за Дачем стала хорошим приключением. Но его стоило заканчивать навсегда. А затем тащить щенков Кертиса. так кто они такие в конце концов близнецы клоны на терру и выбирать удобного преемника ван кэртису шагал сидел привалившись спиной к низкорослому деревцу и смотрел на порог через который он давным-давно шагнул и который никогда не решится переступить вновь потом он поднялся чтобы разжечь костёр путь был знакомый хорошо знакомый. Даже джип застрял на том же расстоянии от порога, как и в первый раз. Иногда Кею хотелось обернуться, чтобы удостовериться. За ним идут не двое неотличимых мальчишек, прежний Артур и Томми. Еще больше ему хотелось заглянуть вперед, чтобы понять, не ждет ли их кто-то, точнее, кто их ждет. К порогу они вышли под вечер. Речка, маленькая роща, И огонёк костра. Кей остановился, почувствовал, как застыли рядом Томми и Артур, его маленькая команда. "Это отец", сказал Артур. Дэч не стал говорить, что это было бы лучшим из возможных вариантов. Он коснулся его ладони коротким успокаивающим рукопожатием и пошёл вперёд. Вячеслав шагал поднялся навстречу. Разделённые пламенем костра, мужчины смотрели друг на друга. Ты очень неплох, сказал Шигал, но всё равно проиграл. Зачем ты создал это? словно не слыша его, спросил Кей. Я уже говорил, Кей. Ты дурак. Наш мир. Дач выстрелил, не вынимая пистолет из кармана. Заряды конвоя высветили лицо Шигала, превращая его в пылающую белую маску. Клинчко Мандор шатнулся, проводя рукой по лицу. Спокойно сказал: "Теперь моя очередь, верно?" Когда плазменный заряд ударил в грудь Кея, Артур закричал и рванулся вперёд. Вячеслав отбросил его небрежным толчком. и шагнул к распростёртому на земле дачу. На груди того тлела одежда, зря ты его ударил. Сказал Кей, поднимаясь. Шагал, отступил. С любопытством посмотрел на Томи, потом на Артура. Мне кажется, надо очень сильно его любить, чтобы зона порога охраняла постороннего. Кто из вас его держит, ребята? «Мы оба», — сказал Томми. «Чем ты их взял, Кей?» Шигал не казался обескураженным. Он пошел к дачу, и тот слегка присел, принимая оборонительную стойку пауэр-килинга. «Ты просто человек. Ты не справишься. Дач ждал». «Я не могу убить тебя здесь», — Шигал рассмеялся. «Но ведь есть и другой вариант». Его прыжок был почти неуловим для взгляда. Кей и Шигал слились в одно целое, крутящийся вихрь ударов и блоков. Схватки между профессионалами никогда не длятся долго, и это не стало исключением. В начале Дач упал. Пропущенный удар в голову оглушил его на мгновение. Шигал наклонился над ним, срывая с пояса кольца наручников. Щелчки, и он выпрямился, уже спокойно и неторопливо. Кей с прикованными к лодыжкам руками остался на земле. Вот и всё, парень, шигал улыбнулся. Его лицо было разбито в крошь, один из пальцев на руке сломан и вывернут, но, похоже, его это не смущало. Теперь мы вылетим за границу злой земли. И решим все проблемы. Верно? Ты и так наговорил лишнего на допросе, смутил императора. Зачем ещё обвинять в божественной сути простого оперативника? Ты ненормальный, прошептал Дач. Оставь. Это всего лишь забава, игра. Ведь ваш мир был не больше, чем фантазии, очень весёлый и интересный. И когда я нашёл свой порог, я сделал его реальным. Шигал покосился на поднявшегося Артура, ледяным голосом сказал: "Не советую. Мы оба здесь неуязвимы, но я причиню тебе гораздо больше боли". "Стой, Арти", крикнул Кей. Шигал кивнул. "Вот. Слушайтесь". Напоследок он вернулся к разуму. Кей, okay. ты пытался свести с ума императора. Мол, всё вокруг галлюцинация. Неужели ты чувствуешь себя иллюзией? Всё куда проще. Вы реальны и свободны. Вы существуете. Но я хотел, чтобы мир был таким. И те, кто поднимается над толпой, обязаны играть по моим законам. Твои законы безумие. прошипел Артур. «Мальчик, успокойся. Мне нужен кто-то из вас. Но один. Подумай над этим». Шигал вынул из кармана пластинку передатчика. Включил его. Сухо бросил. «Дежурный. Канал связи с резиденцией императора. Что?» С минуту он стоял, прижимая к уху, слабо бормочущую пластинку. Нормальный человек не смог бы его подслушать. Кей Дач был рождён как лингвист. Он начал хохотать, когда услышал об исчезновении императора, потом, когда уловил слово амнистия. Клинч Командор пнул его под рёбра, отступил немного, крича в передатчик: "Передайте, что Дач убит!" «Мне плевать на приказ Временного Совета, только император!» Шигал замолчал. Дач перестал смеяться, потому что понял, он не дослышал последней фразы. «Она была безумием, она была невозможна». Шигал спрятал передатчик, аккуратно и неторопливо. Подошел к Кею. «Ну?» – спросил Дач. «Чего ты боишься?» Этот мир твой, он создан твоей мечтой. Клинч Командор кинул Артуру ключ от наручников, наклонился над Кеем, и тот осёкся. В глазах Вячеслава Шигала была тоска и обида обманутого ребёнка. Я найду императора Грея, прошептал он. Уговорю, заставлю вернуться. Не радуйся. Попробуй ударить меня, сказал Кей. Шигал не шелохнулся. Слуга остаётся слугой. Так даже в грёзах. Клинчко Мандор развернулся и пошёл к капсуле. Кей смотрел ему вслед, пока Артур и Томми снимали с него наручники. Смотрел и слушал, пока пламя двигателя не затерялось среди звёзд. А гул двигателя не превратился в тишину. Почему он ушёл? спросил Томми. Боюсь, что из чувства долга и верности. Кей распрямился. И боюсь, что теперь меня будут искать ещё более энергично. Он подмигнул Томми. Ребята, мне кажется, уже и не надо идти. Но я всё-таки хочу увидеть Бога.